обидевшись за россию взялся вести себя как штирлиц, добывать информацию, занялся расспросами под барбекю и пиво правда для себя совсем чуть-чуть, потом уже в другие дни без барбекю и пива. В общем сформировал об америке на основе разговоров следующее мнение Америка страна потребителя успех человека меряется его домом машиной вторым домом часами и тому подобным. Да, очень часто, Даже скорее, как правило, люди забираются в долги, чтобы всю эту движимость и недвижимость осилить. Машина? Зачем покупать? Через 2-3 года выйдет новая модель, и ты уже будешь ездить на старье. Все машины берут через лизинг, с тем, чтобы 2 года поездить, сдать и пересесть на что-то новое. Причем, месячная стоимость такого удовольствия где-то в два раза дешевле, чем если покупать в долг. Например, можно кататься на новом Mercedes GLC где-то за 450 долларов в месяц на протяжении трех лет. Потом у тебя его обратно заберут. Финансовая система страны построена так, что быть в долгах далеко не всегда является проигрышным вариантом. Большая часть того, что в России называется коррупцией, в Америке уже давно узаконена и является частью быта. Когда у нас частный предприниматель финансирует политического деятеля, дарит ему подарки, оплачивает пиар, помогает с избирательной кампанией, а в благодарность за это политик решает всякие вопросы собственности или проталкивает выгодные законопроекты, это называется нехорошими словами. У американцев это называется лоббирование, campaign finance, super PACs и так далее. Все полностью в рамках закона. Также на политических деятелей не распространяются законы об обмене инсайдерской информации и всякие подобные финансовые штучки. Здесь этот вопрос решен раз и навсегда к удовольствию власть имущих. Поэтому, когда американские представители говорят о коррупции в других странах, совершенно непонятно, что они под этим подразумевают. Может, негодуют от того, что им ничего не досталось? Америка – страна бренда. И это распространяется не только на этикетку внутри пиджака или на якорь на часовом циферблате. Это также, где отучился, где работаешь. В какой частной школе учатся твои дети? Какой колледж закончили твои родители? С одной стороны, народ нередко залезает в долги для достижения подобных рубежей. С другой стороны, это и понятно, учитывая, насколько расслоено общество. Закончивший Гарвард, скорее всего, не возьмет на работу человека, который не закончил Гарвард. Ну, или на худой конец, Стэнфорд или Принстон. Категория не та. Порода не та его вот для приобретения надлежащей породы, может и стоит проставиться, так как отучиться в нужном месте является, пожалуй, последним уцелевшим элементом социальной мобильности. То, что раньше называлось American Dream, а сейчас упирается в количество долларов на счету семьи. Те редкие экземпляры, которым удается таки проделать скачок из грязи до в князи, следуют примерно по одному и тому же маршруту. Первое. Попасть в элитный вуз по программе для бедных. Второе – переспать с дочерью миллионера, желательно так, чтобы забеременела. Третье – под венец. Четвертое – подняться по жизни за счет связей тестя, ну и иногда за счет связей, обретенных в универе. В общем, корейцы перетрали со всяческим старанием шаблон американской жизни. В Америке всем абсолютно насрать на остальной мир. В среднем все знания на уровне Голливуда. От этого и разговоры про Корею начинаются всегда примерно одинаково. О, ты из Кореи? Знаю. Рамен, Соджу, Катана. Хотя Катана – это Япония. А правда, что у вас все мужчины в шапочках и сетки ходят? А ты ела собаку? Но с другой стороны, если подумать, то кому тут нужна эта осведомленность? Это ведь не Европа, где пять минут проехал и уже в другой стране, и где границы менялись по 10 раз каждые сто лет. Страна достаточно большая, с двух сторон – океан, на севере – Канада, там белые медведи по улицам ходят, на юге – Мексика, постоянный источник дешевой рабочей силы, и все. На эту страну никто никогда не нападал. Границы этой страны никто, кроме самих американцев, никогда не оспаривал. Любая военная угроза должна сначала преодолеть несколько тысяч километров, чтобы стать актуальной. Так что зачем тратить мозговые клетки на тонкости внешней политики? Особенно если по телевизору баскетбол, бейсбол или американский футбол. На остальной мир нет времени. Для этого есть президент, Пентагон и морские котики. В Америке все очень дешево. Реально дешево. Дешевле, чем практически везде. Я не поленился, сравнил в интернете. Да, стоимость жилья и питания ниже во многих африканских и латиноамериканских странах. Но все тряпки и бытовуха тут дешевле, чем везде. Поэтому сюда ломится Китай, Россия, Бразилия, Европа, да и вообще все, кому не лень на шопинг покупать то же самое, что можно купить у себя дома, но на 50-80% дешевле. Почему так? У нас в России все на нефти держится, а у них на потреблении готовой продукции. Это 70-75% от экономики страны. И кстати, тут абсолютно никто не стыдится искать, где купить подешевле. Этим наоборот гордятся. Неоднократно присутствовал в разговорах с местными, в которых мне в деталях объяснили, что вот если пойти на такой-то сайт, да еще вбить специальный код, да еще расплатиться подарочной картой, купленной по скидке, то можно сэкономить 10-15% от стоимости того же товара в ближайшем магазине. И народу не лень этим заниматься. Постоянные поиски распродаж, а потом схватки на них за товар. И так каждый год. Это американская культура. Но раз все так безрадостно, то почему же при всем при этом до сих пор народ сюда прет неистощимым потоком? Сформировав свое представление о жизни в Америке, Я задумался над этим вопросом. Мне кажется, что человек, как правило, в первую очередь заинтересован в том, чтобы его задница сиделась помягче. Америка же позволяет человеку с определенным складом ума сюда приехать, занять деньги на обучение и познакомиться с элитой. Побухав пару-тройку лет, войти в доверие к кому надо, за счет этого получить неплохую работу. Построив таким образом кредитную историю, занять под нее денег, чтобы обеспечить себе жизнь миллионера, при этом внося всего 10-20% своих кровных, и при этом плевать на политику, на мировые новости, на курс валют и так далее. Короче, жить как у Христа за пазухой. Поэтому тут все так держатся за свои рабочие места и вкалывают, чтобы создать себе эту самую кредитную историю. Формула «работай до гроба» работает в первую очередь потому, что люди сами этого хотят. И так живет большая часть населения. Да, есть прослойка, которая не работает и живет на гособеспечении. Но, во-первых, этот процент намного меньше, чем многие хотели бы верить. И, во-вторых, жизнь на гособеспечении в целом ряду европейских стран на порядок лучше. А что касается личных отношений, везде есть хорошие люди и есть гондоны. Есть жадные и есть щедрые. На разговоры насчет того, считают ли в Америке, сколько минут человек моется в душе или нет, можно ответить по-разному. Некоторые считают, а некоторые нет. Как сказал бы о них Воланд, люди как люди, только денежный вопрос их сильно испортил. Наконец, бортпроводник забирает у меня поднос с остатками после еды. Ну все, можно теперь еще поспать. А то 11 часов в воздухе – это серьезное испытание для организма. Как бы не ослабить за время пути. Тренировался в Америке спать по 15 минут. Уж очень захотелось научиться. Есть позитивные результаты. Вот сейчас еще потренируюсь, только до конца полета. Проснусь и уже дома. Раз, два, три, 4 5 Проваливаюсь в сон.